День, девятый, вторник. Проснулась она, как и положено, в холодном поту. Кошка Федора сидела на соседней подушке и с неподдельным любопытством смотрела на нее. «Я что, кричала во сне, да?» — спросила Софья. «Испугала бедную киску». Бедная киска с нетерпением ждала завтрака, поэтому тут же соскочила на пол и резво помчалась на кухню. «Куда подевался твой хозяин?» — вопросила Софья, вскрывая пакет сухого корма, который она купила накануне. Только теперь она заметила, что под названием «Более мелким шрифтом» написано «Для профилактики мочекаменной болезни». «Боже мой, кошачья жизнь, оказывается, тоже полна горести!» — пробормотала Софья. Больше всего на свете ей не хотелось идти на работу. Вернее, выходить на улицу. На улице было страшно. Софья отчетливо осознавала, что убийца в темном пальто появился в ее жизни после того, как она выпотрошила дымовский портфель. Что ж, от судьбы не уйдешь. «Наверное, ей суждено быть застреленной именно этим типом». «Значит, она не просто так подобрала тогда Дымова на обочине, она выбрала свою участь». С большим трудом Софье удалось уговорить себя выйти из квартиры. Перед этим она минут пятнадцать дежурила возле двери, прильнув к глазку и поджидала, когда кто-нибудь из соседей появится на площадке. и удалось ухватить старушку, которая с раннего утра шастала по торговым точкам в поисках дешевых продуктов. Софья не только вывела ее под руку из подъезда, но и подвезла до ближайшего рынка. Обе остались страшно довольны друг другом. Едва Софья появилась в своем рабочем кабинете, Степанович вызвал ее на ковер. «Что там у нас с календарем?» — спросил он с таким неудовольствием, как будто бы это она отправила в отпуск одного дизайнера, а второму Лёше Шагалову самолично организовала колику. — Я передала заказ Мохову, — доложила Софья, — и... И сегодня позвоню ему, спрошу, как дела. — Лучше сходи, — велел степанович Мохов должен проникнуться серьезностью момента, тем более тут близко. «Ладно», — неохотно ответила Софья и тяжко вздохнула, вспомнив противного брюковца, который мог устроить очередную сцену. Возвратившись в свой кабинет, она все же решила ограничиться телефонным звонком, однако Сережа Мохов, как назло, был неуловим. Поскольку Степанович держал дело на контроле, Софье пришлось-таки совершить вылазку в редакцию компьютеров и делопроизводства. К ее огромному облегчению коридор девятого этажа был пуст. Она на цыпочках пробежала мимо двери ответ сека и нырнула в кабинет, где обретался Мохов. Однако его там не оказалось. Молоденькая Люся, судорожно щелкая мышкой компьютера, охотно пояснила, «Он сегодня задержится и придет только к обеду через...» Люся вскинула глазам руку с дешевыми часиками. «Через два часа». «Я оставлю ему записку», — сказала Софья и, черкнув несколько слов на листке из блокнота, засунула листок под телефон. Ее безумно порадовало то, что и на обратном пути удалось обойтись без стычки с ответсеком. Едва она подошла к лифту, дверцы его совершенно внезапно разъехались в стороны, Софья непроизвольно отступила, молясь, чтоб приехал не брюковец, однако на лифте, как выяснилось, не приехал никто. Лифт оказался пуст, и в этом было что-то неприятное. Софья отпрянула к противоположной стене. Конечно, существовало простое объяснение этого феномена. Вероятнее всего, кто-то вызвал лифт, но потом раздумал ехать и быстро ушел. или решил воспользоваться лестницей. Софья не успела заметить, была ли утоплена кнопка вызова, однако ее пуганное сердце не пожелало удовлетвориться подобной банальностью и продолжало бешено колотиться о ребра. Софья решила не входить в лифт. Он казался ей ловушкой, которая вот-вот захлопнется и отправилась вниз пешком. На восьмом этаже зашла в туалет, На седьмом завернула к закрытому на обед книжному киоску и долго рассматривала глянцевые обложки. Так что прошло не меньше 20 минут, прежде чем она оказалась внизу, в холле. Уже на последних ступеньках ей стало понятно, что на улице перед зданием что-то происходит. Туда бежали все. Вахтер, в прыгающих на носочках Девушки, раздающие бесплатные газеты, фотографы из лаборатории, двое полотеров в спецовках, вообще все, кто находился внизу. Здесь же были толстая Марфа из компьютеров и делопроизводства и молоденькая девушка Люся с обкусанным чебуреком в руке. — Вы знаете, что на асфальт свалились голые люди? — крикнула Марфа, стопотом огибая Софию. Под ее весом содрогалась земля. «Люди?» — испугалась та. «Какие люди?» «Свалились!» — повторила Марфа, исчезая за дверью. «Откуда-то с верхних этажей! Два тела прямо на тротуаре!» Софья зажала рот ладонью и попятилась. и вовсе не хотелось увидеть такой ужас. Она не могла поверить, что другие побежали смотреть на трупы. Она села на банкетку под фикусом и принялась разжевывать мятные леденцы, такие резкие, что от них искры сыпались из глаз. На некоторое время это могло по-настоящему отвлечь от всего на свете. Минут через пять первые зеваки стали возвращаться. Все были бледны, кто-то ахал. У кого-то тряслись губы, Марфа тоже вернулась. прикусив зубами дамскую сигарету с двойным фильтром, которая совсем не подходила к ее внешности. «Действительно, два трупа», — сказала она Софье, плюхнувшись рядом и широко по-мужски расставив колени. Пепел полетел ей в подол, но она не обратила на это внимания. «Какой-то молодой парень, я его не знаю, и наш брюковец». Он упал на крышу машины и лежит там с выпеченным белым брюхом, словно сдохший карась. Софья закинула в рот еще один леденец и, зажмурившись, раскусила его. Ей хотелось испариться или убежать, но ни того, ни другого она сделать не могла. — Это просто сюр, — продолжала Марфа, пуская ментоловый дым мощной струей. Брюковец голый, а точнее, в одних трусах. «Какого черта он разделся на работе?» — гневно воскликнула она. Софья широко открыла глаза и напряженным голосом спросила, «А на нем не было шляпы?» «Нет, не было. А может быть, ее отбросило куда-нибудь в сторону или снесло ветром еще в полете?» Вы подумали про те два случая. Слушайте, а ведь действительно... А что, если их столкнули? Наверное, это все тот же маньяк. Ему полюбилось бесчинствовать на этом пятачке. Ну ты подумай, поверить не могу. Брюк овец. Иногда мне самой хотелось его убить, но сейчас я точно не испытываю никакой радости. кстати «А что вы здесь делаете?» Софья начала лепетать что-то о заказе, и о мох, о вино. Марфа, завидев входящего с улицы Генштейна, махнула рукой и сорвалась с места. Воспользовавшись тем, что на нее перестали обращать внимание, Софья подошла к взволнованному вахтеру и спросила, «А из здания можно выйти как-то так, чтобы, ну, не видеть все это?» «А вы так не увидите», — ответил тот. «Там уже бригада скорой, милиция. Вас пошлют в обход». А они разве не только что прыгнули?» «Ну, примерно полчаса назад. Двери тут, видите, какие? И предбанник». «Я вообще ничего не знал. Потом в одной фирме на втором этаже услышали крики снизу, выглянули, вызвали милицию неотложку, а сейчас уж... Весь народ ломанулся вниз, так что минут двадцать-тридцать с тех пор прошло. Как раз, когда я ходила по девятому этажу, ужаснулась Софья. Она все время боялась, что ее схватят за руку. А молоденькая Люся даст против нее показания, ведь она поглядела на часы и невольно засекла время. А потом Софья сразу вышла в коридор, Все знали, что я нравлюсь брюковцу. Милиционеры подумают, что он мог запереться со мной в кабинете, снять одежду, после чего я каким-то образом заставила его открыть окно и столкнула вниз. А ведь при всех обещала, что если он еще раз ко мне полезет, то полетит с девятого этажа. Вот следователи возьмут и скажут, что я специально... Замаскировала убийство брюковца под шляпного маньяка. Вокруг места происшествия, по традиции, толпились люди. Софья узнала флегматичную официантку из соседнего кафе и старика, торгующего в переходе газетами. Почти весь кадровый состав артефакта тоже был тут. Пришли даже две бабки из бухгалтерии, которые, как казалось Софье, с началом рабочего дня просто прирастали к своим стульям. Вася Капитанов подпрыгивал, чтобы лучше видеть все, что происходит внутри оцепления. Стоявший рядом с ним Веня Акулов едва держался на ногах и был сер, словно кусок замазки. Возможно, сегодняшнее происшествие, наконец, пробило панцирь его юношеского пофигизма. Софья не хотелось разговаривать, поэтому она сделала большой крюк, чтобы обойти коллег. В коридоре артефакта было пусто, только из приемной слышались ритмичные удары пальцев по клавиатуре компьютера. Вероятно, Степанович дал Мариночке срочное поручение. Чтобы не смотреть в окно, откуда был заметен край неподвижно стоящей толпы, Софья решила задернуть занавески, подошла к окну, протянула руку и тут увидела Романа. Он стоял все под той же аркой с биноклем в руке и не обращал никакого внимания на происходящее поблизости. Взгляд его блуждал по фасаду здания напротив, здание, где работала Софья. Где-то там, в той стороне, откуда смотрел роман, был убит Люкин, которого она про себя по-прежнему называла «шляпой номер один». Да что же это такое? подумала София, сжимая пальцами виски. С тех пор, как я открыла чёртов портфель, мир просто встал на уши. Меня хотят убить, дымов исчез. Роман следит за домом, где произошло два убийства время от времени. появляется суданский и бегает за мной, чтобы побить, потом исчезает и он. Бред, бред. Может быть, это роман «Человек в темном пальто?» «Да нет, нет, Он тогда убил бы меня до ухода из дому каким-нибудь элегантным способом, не вызывающим подозрений. Попросил бы поискать что-нибудь на верхней полке стеллажа и выбил бы из-под меня стремянку, например. Да и я узнала бы его с полуоборота. Но что? Что он делает тут, под этой аркой? Кого?» подкарауливает. Софья понимала, что проследить за Романом у нее вряд ли получится. Он слишком хорошо знает и ее саму, и ее машину и обнаружит преследовательницу в два счета. Она осталась у окна и решила не сводить с мужа глаз. Может быть, он с кем-то здесь встречается? А зачем ему тогда бинокль? Скорее всего, чтобы лучше видеть через окна. кого и почему именно здесь в этом доме море вопросов Софья решила что если она хочет жить а она хочет то следует приниматься за активный поиск ответов только с чего начинать в этот момент объявился серёжа мохов он позвонил по телефону и захлебываясь принялся рассказывать про смерть брюковца представляешь милиция думает что его убили На полу поверх снятой одежды лежала фетровая шляпа. Новая. А кабинет был открыт. Если бы брюковец задумал самоубийство, то наверняка закрылся бы на ключ. Еще эта шляпа. Просто ужас, правда? Еще знаешь, они летели друг за другом с интервалом примерно в пять минут. Откуда вылетел второй, непонятно. И заметь, никто не знает, кто он такой. Судя по всему, он чужак. Просто зашел в здание. Парень молодой. Я жутко не хотел на него смотреть, но меня попросили. — Софья, ты слушаешь? — Да. — пробормотала та У меня, кстати, для тебя есть кое-что, о чем я не хочу говорить по телефону. — Кое-что особенное. Софья издала неопределенное восклицание. — Эй, что ты там делаешь? — спросил Мохов. — Я боюсь. — Ну... Я не считаю, что тебе есть чего бояться, Сереж. Как у тебя с календарем? — Да все нормально. Завтра утром занесу показать варианты. Заодно скажу о неприятном. — Отлично. Пробормотала Софья и, положив трубку, продолжила наблюдение за Романом. Тут совершенно бесшумно на пороге ее кабинета возник по-прежнему серый вень акулов. Софья вздрогнула. и раздраженно выговорила ему. «Ты хоть кашлянул бы для приличия, ходишь как привидение!» Софья Николаевна бескровными губами воззвал Веня. «Вы видели мертвого молодого парня? Ну, того, который упал сверху. Не дядьку в трусах, а второго, одетого. А у тебя уже была возможность убедиться...» что я не любитель разглядывать трупы? — ответила Софья, дернув плечом. — А почему ты интересуешься? — Да так. Промямлил Веня и, махнув рукой, медленно отчалил, волоча ноги. Софья повернулась к окну, но по закону подлости Роман исчез. — Все как назло, — рассердилась Софья и вообще. — Ну разве можно работать в такой обстановке? Люди прыгают на асфальт, Муж бегает под окнами агентства. Софье было не по себе. Это еще мягко сказано. Она села за стол и уставилась в одну точку. Итак, две из трех шляп ей были знакомы. Ну, то есть с мягким она знакома не была, но его фамилия записана в ее рабочем блокноте. А вот шляпа номер один... не имеет к ней никакого отношения. Да не знает ничего про этого Люкина. Только подозревает, что ее муж, Роман, следит за окнами его опустевшей квартиры. Впрочем, она точно не знает, что творится в этой квартире. Может быть, там уже поселились наследники? Повесив на плечо сумочку, Софья вышла на улицу и двинулась в сторону кафе. На двери висела табличка «Перерыв. Пятнадцать минут». Однако, когда она, досадуя, собралась повернуть назад, за стеклянной дверью появилась официантка, та, что помельче и попроворнее, и замахала рукой. Соня подождала, пока ей откроют. «Заходите, я вас обслужу», — сказала официантка, которую звали Таней. «Свой ведь человек. А наши все пошли на место происшествия». Таня принесла себе и Софья по куриному салату и по большой чашке кофе и села с ней за один столик. «Когда нервничаю, всегда есть хочу», — пояснила она. что уже что у нас творится, правда? Я раньше думала, что центр города — самое безопасное место. Всегда много народа, много милиции, а вот подишь ты. А у вас чего об этом говорят? Говорят, что это маньяк. Механически пережевывая салат, ответила Софья. — У нас тоже. Наша тетя Паша как про шляпу узнала, так чуть в обморок не грохнулась. — А вы кого-нибудь из них видели? — спросила Софья. — Ну, из тех, кто умер. — Первый убитый? — Люкин. К нам иногда заходил в кафе. — Я про него кое-что знаю, — сказала Таня. софия тут же перестала жевать кое-что. — переспросила она. — Угу, — подтвердила Таня. — Один занятный пустячок. — Вы с ним были знакомы? — Нет, — покачала головой Таня. — Я просто кое-что слышала. Одну пикантную подробность, которую Люкин от всех скрывал. — Ой, как интересно! — воскликнула Софья. Примерно так, как это делают девочки, обсуждая мальчиков. Такая реакция, как ей казалось... Таню должна раззадорить. И никто-никто об этом больше не знает? Только бы сейчас никакая сволочь мне помешала, взмолилась про себя она. Я подумала, зачем я буду трепаться, когда человека уже нет, правда? Но вам я доверяю. Однажды он зашел сюда с женщиной. Он вообще-то был понтярщиком. но в ее присутствии держался более скромно, чем обычно. Женщина молодая, лет двадцать пять-двадцать семь, он называл ее Мадленой. Чудесно, ну а дальше? Как я поняла из их разговора, Таня невольно понизила голос Мадлена, жена его начальника. Ох ты! Да, судя по всему, Время от времени они встречались у Люкина дома, но всегда заходили в подъезд порознь. Мадлена очень боялась сплетен, боялась, что ее заметит и узнает кто-нибудь из знакомых. Ну, вы же в курсе, как это бывает. Ты делаешь что-то совершенно уверенный что все останется в тайне, а потом оказывается, что твою тайну знает масса людей. Просто случай, и вся жизнь понеслась под откос. Так произошло и со мной. Тоскливо подумала Софья. Я увидела Дымова на тротуаре, и моя жизнь понеслась под откос. А о чем они еще говорили? О ее муже. Они отдавали должное его деловым качествам и удивлялись, до какой степени он наивен. Как я поняла, муж гораздо старше Мадлены. М «Да...» «Это действительно интересно», — пробормотала Софья. «Ой, я так рада, что рассказала кому-то», — призналась Таня, «даже пустяшную тайну трудно носить в себе, словно носишь грех. А это так ужасно утомляет. И хотя после убийства суда к нам приходил следователь, я промолчала, не захотела с ним связываться». «Понимаю», — пробормотала Софья. «Довериться следователю — все равно, что посетить». бесплатную стоматологическую поликлинику. Слишком много неприятных последствий. Возвратившись в агентство, она застала в своем кабинете неизваных гостей. Чита тулускиных явилась выразить ей свою благодатность. Несмотря на бессонную ночь, оба были свеженькими и сияли, словно два вымытых яблока. Улыбки раздирали их рты, делая супругов странно похожими друг на друга. «Дорогая Софья!» — торжественно заявил Тулускин, вручая ей огромный букет туго свернутых роз в бутонах. «Моя благодарность не знает границ». «Наша благодарность!» — поправила Тулускина, хватая Софью за руки и встряхивая ее. «А вот это денежный эквивалент». продолжил Тулускин, вручая Софье кокетливую сумочку. Сумочка была тяжелой, но Софья не решилась сразу же открыть ее, а просто поблагодарила и произнесла маленькую речь о том, как она рада благополучному воссоединению семьи и все такое прочее. «Может быть, я еще чем-нибудь могу вам помочь?» поинтересовался Тулускин, переминаясь с ноги на ногу. Вам вчера понадобились телохранители по всем законам жанра. Софье следовало бы начать отникиваться и с почетом проводить парочку до двери, но собственные горести заставили ее проявить недопустимую наглость. «Послушайте, Валерий», — сказала она, — «мне нужна кое-какая информация. Сама я ее раздобыть не могу». Тулускин тотчас же сделался серьезным и сказал... «Выкладывайте. В доме, где мы с вами сейчас находимся, в обычной жилой квартире, был убит некий Константин Люкин. Он работал в каком-то министерстве. Мне нужно знать точно, в каком. Мало этого, мне нужны базовые данные на его начальника. А конкретней?» – уточнил Тулускин. – «На какого начальника?» – «Того?» жену которого зовут мадленной Собственно, по-настоящему эта Мадлена меня и интересует. Я должна на нее как-то выйти, вступить в контакт. Это для меня очень важно, что называется вопрос жизни и смерти. Значит, Мадлена. Ладно, кивнул Тулускин. В сущности, это пустяк. Я постараюсь все узнать для вас максимально быстро. Теперь уже просияла Софья. Она тоже долго трясла руки Тулускиной и радостно демонстрировала зубы. Оставшись в одиночестве, Софья заглянула в сумочку и села. Вид денег, стянутых разноцветными резинками, вызывал сложные чувства. Как и сама сумочка, обманчиво простенькая и безусловно безумно дорогая. Софья извлекла одну пачку денег и переложила в свою косметичку. Затем, крепко обняв все еще пухлую сумочку, Софья отправилась в кабинет Степаныча и попросила его на несколько дней положить ее в сейф. Степаныч просьбу выполнил, но тут же ему страстно захотелось поговорить про брюковца и того парня, который вылетел с верхнего этажа вслед за ответственным секретарем Медведева. компьютеров и делопроизводства. — Соня, ведь ты как раз была в редакции, — сказал он обличительным тоном. — Думаете, я знаю о случившемся больше других? — взвелась та. — Так вот, маньяк не пробегал мимо меня по коридору, радостно потирая руки. — Вижу, происшествие тебя потрясло. Со скрытым удовлетворением заметил Степаныч. Вероятно, ему хотелось почувствовать, что его самообладание крепче, чем у нее. «Тебе, наверное, стоит немного развеяться. Так и быть. Дам тебе легкое задание. Смотаешься к потенциальному клиенту и проведешь короткую беседу. После этого можешь быть свободна». Степаныч принялся живописать детали, на которые следует обратить внимание – Софья тупо смотрела на него и думала про себя, что вечером обязательно напьется до розовых зайчиков. Нервное возбуждение неожиданно помогло ей выполнить поручение на отлично. Благодаря выброшенному в кровь адреналину она была, что называется, в ударе и в два счета добилась успеха в переговорах. Раздумывая, что делать дальше, Софья... Немного посидела в машине, положив руки на руль. «Во всем виноват Дымов», — сказала она себе. «Почему я до сих пор не сделала ни одной попытки его найти?» Взяв направление на больницу, куда после аварии отвезли специалиста по конфиденциальным поручениям, Софья вяло подумала, что вряд ли ей дилетантки Удастся найти профессионала, который спрятался от убийцы. Потом расправила плечи и, вспомнив книгу «Все в твоих руках», решила, «Если мысли материальны, и именно они моделируют все события моей жизни, то следует настроиться на победу». Кстати, книжка лежала у нее в сумке, Софья все еще работала над собой и несколько раз в день перечитывала особо важные места, подчеркнутые фломастером.